Если жена говорит мужу, что я рада, что у тебя нет вещи, которую ты хотел, ну, конкретно там идет речь о плейде что если бы он был, то ты бы тогда меньше со мной общался, а может ли мужчина тогда попросить ее, чтобы она так не говорила, поскольку а, ему эта вещь, как на его взгляд, нужна была. Вот, а она, получается, рада, что её нет. Не понял. Попроще. Пробуй сформулировать вопрос. Более просто и в какой-то вид ему это придать. Но если жена рада тому, что у мужа У тебя нет плеера. Ты очень хочешь плеера. И тебе неприятно слышать это высказывание. Да. Можно попросить не радоваться тому, что у тебя нет плеера? Да. Не надо. Неправильная установка внутри. Не должно это тебя задевать. Вообще не должно задевать. Продолжай шлифовать на пенничком. Хорошо.